Глава 31. Повествующая о многих великих событиях Санчо был в совершенном восторге, ибо вообразил, что находится в милости у герцогини, и надеялся обрести в ее замке то же, что и в имении дона Дьего и в доме Басильо. Он обожал довольство и как скоро ему представлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор. Далее в истории говорится, что еще до того, как все приблизились к летнему дворцу, иначе говоря, к замку, герцог поехал вперед и отдал распоряжение всем своим слугам, как должно обходиться с Дон Кихотом, И когда Дон Кихот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, то навстречу вышли два, не то лакея, не то конюха, в длинных до пят так называемых утренних платьях из великолепного белого атласа. И не успел он оглянуться, как они уже подхватили его на руки и сказали, — Соблаговолите, ваше величие, помочь сеньоре герцогине сойти с коня донкихот хотел был ей помочь, но тут между ним и герцогиней произошел длительный обмен любезностями. Герцогиня, однако ж, настояла на своем и изъявила твердое желание сойти и спуститься с коня только с помощью герцога, ибо де чувствует, что недостойно утруждать понапрасну столь великого рыцаря. В конце концов приблизился герцог. И помог ей спешиться. Когда же все вошли в обширный внутренний двор, две прелестные девушки набросили Дон Кихоту на плечи великолепную алую мантию, и в тот же миг во всех галереях появились слуги и служанки, и начали громко восклицать Добро пожаловать, краса и гордость странствующего рыцарства! При этом все они или почти все опрыскивали из флаконов герцога, герцогиню и донкихота Кихота жидкостью, что привело Дон Кихота в крайнее изумление. И тут уж он окончательно убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо все обходились с ним так же точно, как обходились с подобными рыцарями во времена протекшие. О чем ему было известно из романов. Санчо, бросившись серого, увязался было за герцогиней и прошмыгнул в замок, но его начала мучить совесть, что он оставил осла одного, и он приблизился к некой почтенной дуэнье, также вышедшей встречать герцогиню, и шепнул ей Сеньора Гонсалес, или как вас там величают? Дуэнья, обычно пожилая женщина, чаще всего вдова из обедневшей дворянской семьи, поступавшая в служение к богатой и родовитой женщине. Меня зовут Донья Родригес де Грихальба, отвечала Дуэнья. Что тебе надобно, любезный? Санчо, ей на это ответил так. Я бы хотел, чтобы ваша милость сделала мне такое одолжение, вышла за ворота замка. Там стоит мой серый ослик. Так вот, будьте любезны, ваша милость, велите поставить его в стойло. А не то так сами поставьте. Он у меня, бедняжка, слегка пуглив, и ни в коем разе один не останется. — Если и господин так же учтив, как его слуга, то нас можно поздравить, — заметила Двенья. Пошел отсюда, братец, чтоб тебе пусто было. Тебе и тому, с кем ты к нам явился. И ухаживай сам за своим ослом. А дуэньи в этом замке такими делами не занимаются. Да — третья э, честное слово слыхал, — возразил Санчо, — как мой господин, а уж он по части разных историй собаку съел, рассказывал о Ланцелоте из Британии прибывшем, что, мол, Фрейли пеклись о нем, о коне его принцессы, а уж мой-то осел. Не читала шаденки, сеньора Ланцелот. Вот что, братец, молвила Дуэнья, если ты шут, то прибереги свои шуточки для тех, кому они придут с по вкусу, и кто тебе за них заплатит. А от меня ты фигу получишь. А вот и отлично, подхватил Санчо. По крайности, фига будет очень даже зрелая. Ведь по годам-то она, я думаю, как раз ваша ровесница. — Дрянь паршивая! — воспылав гневом, вскричала Дуэнья. — Старая или молода, в этом я дам отчет богу, а не тебе, мошенник, грязный мужик! Произнесла она эти слова столь громогласно, что герцогиня ее услышала, оглянулась и, увидев, что у Дуэньи глаза налились кровью от злости, Спросила, что это значит. «А то, что этот молодчик, — отвечала Дуэнье, — пристал ко мне, чтобы я отвела в конюшню его осла, которого он бросил у ворот, и привел в пример каких-то фрейлин, неизвестно где служивших какому-то ланцелоту, между тем, как Дуэнье будто бы ухаживали за его скакуном, и в довершении всего ни за что, ни про что обозвал меня «старухой». «Я лично почла бы это за самое тяжкое оскорбление», — заметила герцогиня. И, обратясь к Санчо, примолвила, — «прими в рассуждение, любезный Санчо, что донья Родригес еще очень молода, и покрывала носит она не по причине преклонных лет, а для вящего почета и по обычаю». «Не видать мне счастья, если я хотел сказать ей что-нибудь обидное», — Заговорил Санч, я ей сказал это единственно, потому что уж очень я обожаю моего ослика, и мне показалось, что его можно верить по печеньям только такой сердобольной особы, какова сеньора Донья Родригес. Дон Кихот все это слышал. Санчо, это ли место для подобных разговоров? Сказал он наконец. Сеньор, отвечал Санч. Где бы человек ни находился, он всюду будет говорить о своей нужде. Я на этом самом месте вспомнил об осле, и на этом самом месте о нем заговорил. А вспомни я о нем в конюшне, так в конюшне бы и заговорил». Герцог же на это сказал, «Санчо весьма здраво рассуждает, и не виноват он ни в чем». Ослик будет накормлен досато, так что Санчо может не беспокоиться. За его любимцем будут ухаживать, как за ним самим. После этих разговоров, позабавивших всех, кроме Дон Кихоты, ему предложили подняться по лестнице и провели в залу увешенную драгоценную парчою и златотканными коврами. Шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать ему как пожи. Все они были научены и предуведомлены герцогом и герцогинью, что им нужно делать и как должно обходиться с Дон Кихотом, чтобы он вообразил и удостоверился, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда с Дон Кихота сняли доспехи, он тощий, высокий, долговязый, с такими впалыми щеками, что казалось, будто они целуют одна другую изнутри, Остался в узких шароварах и в камзоле из верблюжьей шерсти. И вид у него был такой, что если бы девушки не делали над собой усилия, чтобы не прыснуть, а на сей предмет они получили от своих господ особый наказ, они бы уж верно покатились со смеху. Затем прислужницы попросили Дон Кихота раздеться до нога. Чтобы они могли переменить на нем сорочку, но он этому решительно воспротивился, объявив, что благопристойность так же подобает странствующим рыцарям, как и храбрость. Совсем тем он попросил передать чистую сорочку Санчо, и, запершись с ним в другом покое, где находилась роскошно убранная ложа, разделся и примерил сорочку. Оставшись же наедине с Санчо, он обратился к нему с такими словами. — Отвечай, новорожденный шут и исконный дурачина! Как ты смел бесчестить и оскорблять почтенную и достойную всяческого уважения дуэнью? Разве ты не мог найти более подходящего времени, чтобы вспомнить о своем сером? И неужели ты думаешь, что сеньоры, которые оказали нам столь пышный прием, не позаботились бы о наших животных? Ради бога, Санчо, совладай ты с собою. И не выставляй на поглядение своей пряжи, а то все догадаются, что ты сработан из грубой деревенской ткани. Помни, греховодник, что господа пользуются тем большим уважением, чем добропорядочнее и благовоспитание их слуги, и что одно из главных достоинств, коими принц отличается от остальных людей, состоит в том, что слуги его так же хороши, как и он сам. Горе мне с тобой, никудышный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если все признают тебя за грубого мужика и придурковатого шута, то подумают, что я, Жулик и обманщик. Нет, нет, друг Санчо, остерегайся подобных неприятностей. Кто не знает меры в болтовне и острословии, тот при первом же неосторожном шаге впадет и ударится в жалкое скоморошество. Обуздай свой язык. Обдумывай и взвешивай каждое слово, прежде нежели оно и зайдет у тебя из уст. И, примив соображение, что мы попали наконец в такое место, где с помощью Господа Бога и моей доблести мы приумножим нашу славу и достояние. Санчо твердо обещал во исполнение господской воли зашить себе рот и, скорее, откусить язык, нежели произнести хотя одно неуместное и необдуманное слово. Можно, дескать, не беспокоиться. Никто по его поведению не поймет, что они за люди. Дон Кихот переоделся, припоясался мечом, накинул на плечи алую мантию, на голову надел зеленого атласа берет, которые ему подали прислужницы, и в таком виде вышел в обширную залу, где его уже ожидали девушки, выстроившиеся в два ряда, и державшие сосуды для омовения рук. Весь этот обряд был совершен с множеством поклонов и разных церемоний. Затем явились двенадцать пожей и с ними дворецкий, дабы отвести Дон Кихота в столовую, где его дожидались владельцы замка. Обступив, Дон Кихота пажи торжественно и весьма почтительно провели его в другую залу, где стоял роскошно убранный стол, накрытый всего лишь на четыре прибора. У порога встретили его герцог, герцогиня и некий важный священник, из числа тех, которые у владетельных князей состоят в духовниках, из числа тех, которые, не будучи князьями по рождению, оказываются бессильно научить природных князей, как должно вести себя в этом звании. Из числа тех, которые стремятся к тому, чтобы величие высокопоставленных лиц мерилось их собственным духовным убожеством. Из числа тех, которые, желая научить духовных чад своих умеренности, делают из них скупцов. Вот что, по всей вероятности, представлял собою этот важный священник — который вместе с герцгскуюю читою вышел навстречу Дон Кихоту. герцог предложил донкихоту занять почетное место тот сначала отнекивался, но в конце концов сдался на уговоры. духовник сел напротив донкихота герцог же и герцогиня справа и слева от него присем присутствовавший санчо Был ошеломлен и огорошен теми почестями, какие столь знатными особами воздавались его господину. И когда он увидел, какие церемонии пришлось разводить герцогу, чтобы уговорить Дон Кихота сесть на почетное место, то сказал... — Если ваши милости мне позволят, я расскажу, что случилось однажды в нашем селе, когда зашел спор о местах за столом. При этих словах Дон Кихот вздрогнул. По-видимому, он испугался, что Санчо сболтнет какую-нибудь глупость. Санчо посмотрел на него, все понял и сказал, — не бойтесь, государь мой, не бойтесь, что я отклонюсь от моего предмета или же брякну что-нибудь совсем неподходящее. Я еще не позабыл давишних советов, вашей милости, насчет того, как должно говорить, много или мало, хорошо или худо. — Я этого не помню, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Говори, что хочешь, но только покороче. — Так вот, — продолжал Санч, я хочу вам рассказать истинную правду. Да и потом мой господин Дон Кихот, здесь присутствующий, все равно не даст мне соврать. По мне отозвался Дон Кихот. Ври сколько хочешь, Санч. Я не буду тебя останавливать, но только сначала подумай, что ты намерен рассказать. Я уж думал и передумал, семь раз примерял и только на восьмой отрезал, и сейчас вы в этом убедитесь. На деле убедитесь. — Хорошо, если б ваши светлости прогнали этого болвана, — сказал Дон Кихот, — а то он бог знает, чего наговорит. — Клянусь жизнью моего мужа, — сказала герцогиня, — что Санчо не отойдет от меня ни на шаг. Я его очень люблю и знаю, что он очень умен. «Дай Бог вашему святейшеству век свой прожить с умом за доброе обо мне мнение, хотя я его и не заслужил», — объявил Санч. «А рассказать я хочу вот что. Пригласил к себе один идальго из нашего села, очень богатый и знатный, потому что он из рода аламос -да Медина дель кампо и женатый на Донье». Менси де Киньонес, дочки Дона Алонсо де Мараньон, рыцаря ордена Святого Якова, который Дон Алонсо утонул в Эрадуре, Эр из-за которого назад-тому несколько лет в нашем селе началась свара, в которой, сколько мне известно, участвовал и мой господин Дон Кихот, и тогда он еще поколотил то Марсильо Лоботряса, сына кузнеца, Бальбастро. — Ну что, досточтимый мой хозяин, разве это не правда? — Ради всего святого скажите, что правда, иначе сеньоры могут подумать, что я враль и болтун. — До сей поры ты мне казался скорее болтуном, нежели лжецом, — вмешался духовник. Впрочем, не знаю, кем ты окажешься впоследствии. Ты называешь столько имен, Санчо, и указываешь столько примет, что я поневоле вынужден признать, что, по-видимому, ты говоришь правду. Однако продолжай и сократи свой рассказ, ибо, судя по началу, ты отк не кончишь и через два дня. — Нет, пусть не сокращает, если хочет доставить мне удовольствие, — возразила герцогиня напротив пусть рассказывает как умеет хотя бы не кончил и за шесть дней если же ему в самом деле столько понадобится то это будут самые приятные дни в моей жизни Итак, государь мои продолжал санчо этого самого и дальго я знаю как свои пять пальцев потому от меня до его дома рукой подать и вот стало быть, Пригласил он к себе одного честного, но бедного крестьянина. — Поскорей, братец! — прервал его тут священник. — Если ты так будешь рассказывать, то и до второго пришествия не кончишь. — Бог даст! Задолго до этого срока успею рассказать, — отрезал Санч. — Так вот! — Так вот, стало быть, приходит крестьянин в гости к этому самому Идальго, царство ему небесное, ведь он уж помер. И говорят, будто умирал, как святой. Правда, сам ты я не видел, я тогда косил. В Темблеке? Ради Создателя, сын мой, возвращайся ты как можно скорее из Темблеки, и обойдись без погребения и Дальго, а то пока ты кончишь, как бы кого-нибудь из нас не похоронили. Ну, так вот, продолжал Санчо, собираются они оба садиться за стол. Я их как сейчас вижу. Великое удовольствие доставляло герцогской чите то приметное неудовольствие, какое вызывали у духовной особы отступления и заминки в рассказе Санчо, а в душе у Дон Кихота кипели негодование и ярость. — Так вот, — продолжал Санчо, — пора, стало быть, садиться за стол. Тут крестьянин и заладил. Пусть, дескать, на почетное место садится Идальго, а Идальго заладил, пусть туда садится крестьянин. У него, мол, в доме все должно быть, как он прикажет. Однако ж крестьянину хотелось блеснуть своей вежливостью, благовоспитанностью, и он ни за что. Наконец Идальго рассердился, схватил крестьянина за плечи, насильно усадил его и сказал, «Да садись же ты, дубина!» Куда б я ни сел, мое место, все будет почетнее твоего. Вот и весь мой рассказ. И по чести я уверен, что пришелся он как раз к стати. У Дон Кихота все лицо пошло красными пятнами, проступившими сквозь смуглоту его кожи. Между тем хозяева, боясь как бы Дон Кихот, который уж верно понял намек Санчо, не обиделся, и на них приняли степенный вид. И чтобы переменить разговоры, чтобы Санчо перестал пороть дичь, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он вести от сеньоры Дульсинеи, и сколько великанов и риходеев отослал он ей в подарок за последнее время, ибо, по всей вероятности, он над многими де из них успел одержать победу. Дон Кихот ей на это ответил так сеньора мои несчастья имели начало, однако ж конца им не предвидится. я побеждал великанов я отсылал к ней душегубов или ходеев, но как могли они ее отыскать коль скоро она заколдована и превращена в сельчанку уродливее, которой и представить себе — Невозможно. — Не знаю, — вмешался Санчо Пансо. — Мне показалось, что краше ее нет никого на свете. Во всяком случае могу ручаться, что по части легкости и прыжков она никакому канатному плесуну не даст спуск. Честное слово, сеньора герцогиня, она прямо с земли на ослицу вспрыгивает, как все равно кошка. — Разве ты видел ее... — Заколдованный? Санчо? — спросил герцог. — Еще б не видел, — отвечал Санч. А какой же черт, если не я, прежде всех попался на эту удочку с колдовством? Нет, — Нет-нет, она и впрямь заколдована. — Так же, как и мы с вами. Духовник, слышавший весь этот разговор про великанов, душегубов и колдовство, догадался, что это и есть. Дон Кихот Ломанческий, которого историю герцог читал постоянно. Между тем духовник порицал его за это многократно и уверял, что глупо с его стороны читать подобные глупости. И вот теперь, совершенно удостоверившись в правильности своих предположений, он в превеликом гневе заговорил с герцогом «Ваша светлость». Вам, государь мой, придется давать ответ Богу за выходки этого молодца. Я склонен думать, что это тот самый Дон Кихот, Дон Астолоп, или как его там, не столь уж слабоумен, каким ваша светлость себе его представляет, а потому и не след вам потворствовать его дурачеством и сумасбродством. Затем он обратился непосредственно к Дон Кихоту и сказал... «Послушайте вы, пустая голова! Кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь, и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Опомнитесь! И попомните мое слово! Возвращайтесь к себе домой!» Растите детей, если у вас есть таковые, занимайтесь хозяйством и перестаньте мыкаться по свету, ловить в небе журавля и смешить всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Откуда вы взяли, что были на свете и сейчас еще существуют странствующие рыцари, не к ночи будь они помянуты? Где же это в Испании водятся великаны или в ламанче душегубы, и где эти заколдованные дуль синеи и вся эта уйма чепухи, которая про вас написана? Дон Кихот со вниманием выслушал почтенного сего мужа, а когда тот умолк, он, несмотря на свое уважение к герцогской чете, вскочил с места — и всем своим видом, выражая гнев и возмущение, заговорил. Впрочем, ответ его заслуживает особой главы.